Глава двенадцатая Холод, жара, холод, жара. Проснувшись около полуночи, я корчился на койке, и то закутывался в тонкое больничное одеяло, то откидывал его в сторону. Холод, жара, холод, жара. Пик, выворачивающий суставы боли, и все по-новой. Холод, жара, холод, жара. И так несколько часов подряд. От подобных температурных перепадов мог растрескаться и камень. Но человеческий организм куда как крепче. Из некоторых вообще гвозди делать можно. Вот только мне до такого совершенства было далеко. Поэтому забыться беспокойным сном удалось лишь к утру. Да и сон ли это был? Скорее уже бред. И потому ни суетами медперсонала, персонала, менявшего пропитанные мазями повязки, ни громогласное распоряжение Долгоносова, так и не сумели вырвать меня из забытия.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 Только ощущалась слабость во всем теле. Дело было совсем в другом. — Ну, наконец очнулся! — с облегчением произнесла Катя. — Чай будешь? — не откажусь. — открыл я глаза, решив больше не изображать из себя спящего. Кроме сидевшей на стуле у кровати девушки, в комнате никого не оказалось. Девушка свинтила крышку с термоса и налила полный стакан чая. — Только у нашей бумаги такой неповторимый чайный вкус! — принюхался я.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 — Нет, просто не нравится бумажный привкус. Я сделал небольшой глоток и отставил стакан на тумбочку рядом с кроватью. А еще мне в этом чае не понравилась лошадиная доза снотворного. Аж скулы свело. — Остынет, допью. — Как хочешь. Девушка подняла с пола пепельницу и достала из кармана, висевшей на стуле куртки пачку сигарет. — Чувствуешь себя как? — Нормально себя чувствую, нормально. Почти не слукавил я, стараясь не обращать внимания на скребущих на душе кошек. И дело было даже не в том, что меня невыносимо куда-то тянуло, просто разглядел на Катиной куртке изображение серебряной совы. Сова знак ночных. Будь это комар с набухшим открою брюшком или даже растопыривший лапы Черный паук, у меня бы еще оставались хоть какие-то сомнения в причастности Кати к этому делу. Но нет же, сова. А значит, ничего не было случайным: ни наша встреча в сан перед выходом в рейд. Не подарок. Комареху или черную вдову еще могли использовать вслепую. Одну из ночных нет. Все она знала. Все. Точно нормально? Пристально уставилась на меня Катя. Да, ты как здесь оказалась. Слухи быстро разносятся. Не докурив сигарету и до середины, девушка вдавила ее в дно пепельницы. К счастью, моих сбережений хватило на оплату твоего лечения. Зачем это тебе? приподнялся я и посмотрел на нее в упор. А? Мне хочется думать, что ты поступил бы так же. — Это не ответ. — Не ответ. Красивые слова и только. Сам таких стрекор бы на плиту при необходимости. И этими словами не объяснить ни двойное дно в подаренном обереге, ни ночное нападение. Но что сестрам от меня надо? Узнать, где нож? Или что другое? В желание загладить свою вину не верилось совершенно. Выходит, ничего не кончилось. Неужели валькирии знают больше, чем известно дружине и гимназии? Если это действительно так, то прежде чем делать отсюда ноги, хорошо бы выяснить, что, собственно, такое пропавший нож. И какая игра вокруг него ведется. И как проскочить между жерновами, чтобы не оказаться размолотым в пыль. И, в общем, сейчас момент прояснить ситуацию был самый подходящий. Не знаю, что именно Катя прочла в моих глазах, но она вскочила со стула и с пепельницей в руке выскочила в коридор. «Дурак!» — крикнула, прежде чем захлопнула дверь. Вот поговорили. Надо отсюда убираться и поскорее. Черт с ней с информацией. Живым бы выбраться». Я отбросил одеяло в сторону, уселся на кровати и стиснул зубы, когда напомнили о себе последствия ранений. Отрезив боку, перехватило дыхание, правую руку начали разрывать ритмичные судороги, а по позвоночнику в голову потекли потоки огня. Тихо-тихо, только без резких движений. «Что там Долгоносов говорил?» Я стиснул виски ладонями и попытался почувствовать бегущие внутри меня токи энергии. Затем сконцентрировался на темечке и медленно опустился вниз, позволяя просачиваться сквозь созданную волей пелену только каплям чужерудной энергии. Под конец процедуры ступни запылали огнем, и пришлось повторять действия уже в обратном порядке. Результат не впечатлил. Рассеять удалось лишь наиболее крупное скопление сжигавшей меня силы. А для более тонкой работы не хватало ни знаний, ни, честно говоря, способностей. Какой из меня колдун? Так, смех один. Но, как бы то ни было, жар отступил, и стало легче дышать. Впрочем, дышать легче стало ровно до тех пор, пока не поднялся на ноги. А только поднялся, перед глазами замелькали звезды и комнату прочертили странные светящиеся линии. Это что еще за глюки? Перенапрягся? Я поморгал, и видение сгинуло, словно ничего и не было. Тогда глубоко вздохнул и прислушался к своим ощущениям. Риск вспыхнуть, словно подпаленный бенгальский огонь, отступил, но запал по-прежнему дымился. Где-то внутри меня продолжал тлеть пожар. Прав был Долгоносов. Опытный колдун в моей ситуации еще имел шансы на успех. У меня их не было вовсе. Опытный колдун? Колдун? Опытный? Колдун, ага. Я невесело усмехнулся и решил проверить одну пришедшую на ум идею. Только бы деньги на месте оказались. Торговавший всякой ерундой на площади павших калека товар в долг не отпускал. Доковыляв до окна, я приложил к стеклу ладонь, прогрел на мороженое изнутри иней и выглянул на улицу. Выглянул и задумчиво потер подбородок. Госпиталь, второй этаж. Северное крыло, утро. На синем с черным отливом небе не облачко. Холод, наверное, собачий. Поежившись, я отошел к шкафу с надеждой, заглянул в него и обнаружил в беспорядке сваленные на полке вещи. Сразу натянул трико, теплые штаны и носки. А вот футболка и фланелевая рубашка стояли колом из-за корки засохшейся крови. Их пришлось выкинуть в мусорное ведро. Кофта оказалась почти чистой, ее натянул прямо на голое тело. Метательный нож и ремень тоже пригодятся, а без ушанки и вовсе никак. Ушанка — это наше все. «Так, а в пластиковом пакете что?» «Пробитая фляжка, командировочные документы, цепочка, крестик, кольцо с дыханием севера». «Ого! Чешуя дракона на месте!» «Правда, что-то такое про нее говорили?» «Да неважно, потом вспомню». «Отводящий пули амулет — вещь, как ни крути, в хозяйстве крайне полезная». «Фуфайка!» «Столько дыр, что это уже не фуфайка, а самый настоящий друшлаг». «Она обнаружилась в соседнем шкафу». Я натянул ее и вдруг почувствовал странную тяжесть в правом кармане. «Макаров? Вот так подарок!» Кроме заряженного пистолета, в кармане валялись вытащенные из распоротого потайного кармана деньги. «Ты смотри, не сперли. Вот это дисциплина! Почти пять тысяч рублей бумагой! Золотая пятирублевка и четыре новеньких серебряных рубля! Они многих бы ввели в искушение! Да и фляжка немало весит! Неужто люди царько так своего начальника боятся?» Да, кстати, что за монеты? Сколько в них серебра? 7,78 грамма. Неплохо! Отчеканенные в технике пруф-рубли без своих коробочек давно утратили блеск и темнели отпечатками пальцев. Но нам тут не коллекцию собирать, на стоимости это нисколько не скажется. Сунув пистолет в карман, я вдел нож в петлю на штанине, прихватил с собой обнаруженный в пакете паучий оберег и осторожно выглянул из палаты. В коридоре никого. И куда теперь? Здание госпиталя имело форму буквы «П». Судя по виду из окна, моя палата находилась примерно посередине одного из боковых крыльев. И поскольку бывать здесь раньше доводилось нечасто, я решил лишний раз не плутать и двинулся более-менее знакомым маршрутом, прямиком к лестнице. Уж лучше бы плутал. «Куда собрался?» Резко развернулась ко мне Катя от высокого, от пола до потолка окна, когда вышел из коридора в просторный холл. «Дела, дела!» Я прищурился из-за яркого солнечного света и бочком двинулся на выход. Желание выяснять отношения пропало без следа. Чувство тревоги и усилившееся дурное предчувствие гнало прочь. «Дела? Тебя же не пролечили до конца. Ты понимаешь, чем рискуешь?» «Все, я понимаю». Меня аж затрясло от бешенства. «Только откуда такая забота, а? С чего бы это? Ты что несешь, скользкий?» Ледяным тоном поинтересовалась Катя. Когда-то этого с лихвой хватало, чтобы начисто отбить желание задавать вопросы. Но сейчас я лишь еще больше завелся и показал зажатый меж пальцев оберег. «Вот что! Это было для твоего же блага!» — спокойно заявила девушка, отступая обратно к окну. «Да что ты говоришь!» В глазах потемнело, на пальцах вспухли волдыри ожогов, и оберег, расплавленной серебряной капелькой, упал на пол. «Так это для моего же блага в меня стреляли, да?» — Да послушай ты! Это был единственный шанс оставить тебя в живых! — с надрывом выкрикнула Катя. — Иначе тебя живым из форта не выпустили бы! А просто предупредить нельзя было! Я ухватил девушку за плечи и пристально уставился ей в глаза. Жутко хотелось принять эту ложь, просто жутко, но не мог и все тут. — Я ведь тебе доверял! Ты бы даже слушать не стал, да и не изменило бы это ничего. Слишком ставки высоки, пойми! Катя попыталась высвободиться, но безуспешно. «Пусти! Мне больно!» Тут на лестнице загрохотали чьи-то шаги, распахнулась за спиной дверь, и девушка вновь обрела уверенность в себе. Еще не поздно все исправить!» — зачистила она. «Вернись в палату, мы оплатим день лечения, а завтра можешь быть свободен, как ветер. Ну, потерпи, до завтра чего тебе стоит?» «Завтра!» — заманчивое слово. «Завтра все будет хорошо, завтра все будет, завтра будет завтра! А сегодня потерпи или расслабься, и получай удовольствие!» Как тебе больше нравится?» «А мне никак не нравится». Искрипнув зубами, я оглянулся на вошедших в холл валькирий. У двух в руках автоматы. На своей территории лига плевать хотела на запрет огнестрельного оружия. Третья нацелила на меня арбалет. К лестнице не пробиться. И как быть? «Здешний главврач — потрясающий специалист. Если кто-то и сможет излечить тебя от стылой лихоманки, так это он!» Завела старую шарманку Кати. Ее товарки пока в разговор вмешиваться не стали. Катя убедила их, что полностью контролирует ситуацию. — Ну-ну. насчет некоторых мы уверены, будто знаем их лучше, чем самих себе. Опасное заблуждение. Бывшая подружка очень хорошо успела меня изучить, но людям свойственно меняться, и обычно далеко не в лучшую сторону. Меня к исключениям отнести было никак нельзя. Блин, да кто бы мог подумать, что до такого докачусь? — Где твои крылья, которые... Грустно усмехнулся я, окончательно уверившись в своем решении. «Что?» — приоткрыла Катя рот от изумления. К такой реакции на свои слова она оказалась не готова. И, воспользовавшись ее растерянностью, я обхватил девушку и рванулся к окну. Катя успела лишь взвизгнуть, прежде чем мы вышибли оконное стекло, и вслед за осколками вывалились наружу. Мне повезло. Я приземлился сверху. Клацнули зубы, рот наполнился кровью. Падение со второго этажа смягчило высоченный сугроб на газоне но все равно удар оказался слишком уж жестким как бы катя ничего себе не сломала мелькнула и тут же без следа сгинула подленькая мыслишка не сломала ага из окна она тоже сама по себе выпала сама виновата в общем ну ты и сволочь к черту если ноги унесу будет еще время для самобичевания вот именно если унесу я поспешно откатился от девушки и только заполз под балкон как сверху ударила автоматная очередь опоздали Опоздали, да, но ситуация аховая. Пусть прыгать со второго этажа никто не рискнет, а окна на первом закрыты решетками. в запасе оставалось лишь несколько минут на то, чтобы унести отсюда ноги. Не успею, хана. Но как только выберусь из-под балкона, немедленно какой-нибудь магической гадостью шарахнут. А даже если не шарахнут, соседний дом метрах в ста, да еще и через ограду перелезать. Пока добегу, свинцом нагрузят по самое не могу. Стрелять-то, сестрички, выучились неплохо. И что делать? Чешуя дракона разряжена, на нее можно не рассчитывать. Эх, сейчас бы чуток магической энергии, хотя бы четверть карата. Для воссоздания подсмотренного у Жана силового щита больше и не требовалось. Четверть карата — такая малость. Да только где ее взять? Тут мне припомнился расплавившийся в пальцах оберег. И я хрипло рассмеялся. А почему бы и нет? Тереть то в любом случае нечего. И глубоко вздохнув, я сконцентрировал у солнечного сплетения всю доступную энергию драконьего огня и направил ее в заклинание щита. Обжигающая сила никак не желала подчиняться, так и норовила вырваться на волю и спалить все вокруг. Однако, под моим давлением, в итоге все же запитала защитную пелену. И сразу мир посерел, а его мельчайшие детали своей неестественной четкостью отпечатались на сетчатке глаз. Трещина на кирпичной стене, Запутавшиеся в седых обрывках паутины сухой лист, бьющаяся на шее Кати жилка, ржавые штыри железной ограды. А мной... Мной завладел холод. Ледяные щупальца стужи опутали тело и начали подбираться к сердцу. Научи дуракам молиться. Сбросить жуткое оцепенение оказалось нелегко, но справился и с этим. С грацией заводной куклы выкатился из-под балкона, шибанул дыханием севера по окнам второго этажа. Сухо лопнули перемороженные стекла, по стенам расползся толстый слой измороси. И, механически переставляя ноги, побежал прочь. Выскочил на тропинку, полностью вложился в рывок и сам не заметил, как очутился у ограды. Прыжок, ржавые штыри царапнули ладони, и она уже позади. Бежать. Стрелять начали, когда до соседнего дома оставалось метров двадцать. Автоматные пули с тугими хлопками взрывались в защитном пологе, и оплавленные частички меди и свинца шипели, прожигая фуфайку. С каждым попаданием заклинание истончалось и грозило развеяться. Но успел. Я рванул за угол дома, и тут же, оставляя за собой дорожку расплавленного снега, над самой землей промелькнула объятая колдовским огнем стрела. Миг спустя она угодила в сугроб, и тот взорвался изнутри, расплескавшись каплями густой жижи, воспламенившей всё вокруг. «Хрена, лысого! Опоздали!» Но злорадствовать некогда, надо бежать, бежать, бежать, бежать. Единственное четкое воспоминание того времени — это желание убраться куда-нибудь подальше, забиться в темный угол и переждать облаву. Пока оставались силы, я заставлял себя переставлять ноги и петлял по узеньким улочкам и проходным дворам заброшенных домов. А потом просто повалился в снег в каком-то захламленном закутке, отгороженном от переулка кирпичной стеной. Когда немного отдышался и огляделся по сторонам, то сразу к удивлению своему сообразил, где именно нахожусь. Знакомое место. По дороге из весны сюда частенько с улицы отлить заворачивали. Нехилый марш-бросок получился. Но зато теперь до Януса совсем ничего осталось. До Януса? Ну да, мне туда. Надо с Яном Карловичем переговорить. Усевшись прямо в снег, я какое-то время прислушивался к собственным ощущениям и вдруг понял, что привычной уже тревоге добавилось нечто новое. В голове шумел гул надвигающегося урагана. С сухим треском вспыхивали и рассыпались искрами высушенные зноем деревья. Гудело пламя. Какой ураган? Какие деревья? Бред! Ураган — бред, но вот полыхавший внутри меня огонь был более чем реален. Подуй на костер, пламя припадет, чтобы затем взметнуться с новой силой. Направив энергию на создание магического щита, я сбил внутренний огонь, и теперь маятник качнулся в другую сторону. И пылающая гиря отката неслась обратно, все набирая и набирая скорость. А потом она врезалась в меня, и осталось лишь пламя. Дуракам везет. Не к добру я на себя поговорки про дурней примерять начал, но по-другому и не скажешь. Мне снова повезло. Более того, повезло исключительно по собственной дурости. Будь я чуть умнее, талантливей, просто немного лучше умей колдовать, неминуемо зачерпнул бы куда больше энергии и драконьего огня, и в итоге сгорел бы дотла. А так еле-еле оклемался. А волосы... волосы отрастут. Но в любом случае с экспериментами надо завязывать. По крайней мере, пока обрубка не найду. И морщась при каждом движении, я поплелся к калитке. Вышел на улицу и уже там обратил внимание на бежавшие передо мной тени. Одну темную, другую светлую. Задрал голову и точно. На небе светило два солнца. Точнее, светило только одно, желтое. Ядовито-лазурное пятно второго, напротив, высасывало из пространства свет и краски. И там, куда его лучи не попадали, было самую малость светлее. Я поежился и отправился дальше. Колодрыга на улице стояла просто собачья, но это еще были цветочки. Вот в полдень, когда оба солнца пересекутся в зените, вот тогда и начнется настоящий кошмар. Через черное пятно, словно прорванную в небосводе дыру, На Землю хлынет самый настоящий космический холод. На полчаса стужа воцарится даже в местном филиале ада. Вся кипящая смола померзнет нафиг. Хорошо, хоть из трех дней лазурного солнца черный полдень случался только раз, на вторые сутки.